Глава 15. Я несколько раз прослушал зацикленную запись. Без сомнения, голос принадлежал Прометею. Сначала он собирал выживших и собрал в конце концов, учитывая наличие во мне сотен потерянных душ. Выходит, сигнал не был ловушкой. Но что же тогда случилось с нашей пропавшей группой? Всего в грозет так называлась звезда Энди Старка. Было 12 вингеров. Но Голди вернулась, а ещё одна тройка по особому приказу обследовала квадраты между разломом и многоугольником. С ними всё было в порядке, а вот сам Старк и его инки действительно исчезли с наших радаров. Знамя не могло нащупать их, статус сменился на «Миа». Этой надписью обозначали пропавших без вести инков, чья судьба оставалась неизвестной. Иногда получившие статус «Миа» возвращались, но большей частью погибали. Я, конечно, надеялся на первое. Шесть подготовленных бойцов, один гермес, пять бареев. Они не могли просто так исчезнуть. Вариантов было много. От неожиданного Азурвыброса до засады Мороши или от твари высшего ранга. На чёрной луне можно сгинуть сотни разных способов, но интуиция подсказывала и Кастру, и мне, что в дозорной башне нас ждёт враг. Она — ключ к разлому, И если нам противостоят существа, обладающие разумом, они понимают это не хуже. Мы немедленно выслали к Иванпосту ещё пару гермесов. Хотя вингеров-невидимок оставалось в обрез. Требовалось безотлагательно и крайне осторожно провести визуальную разведку у дозорной башни, не выходя из режима ГОСТа. Кастер предлагал повесить над кварталом Пилигрим. Но это было крайне рискованно. Дозорная башня находилась на длинном языке выступе над пропастью разлома. Откуда яростно дышала а энергия, и нередко происходили мощные выбросы. Призрачные твари просто кишели там. В таких условиях земная техника, пусть и экранированная, имела вся шансы бесславно сдохнуть, а пелегримов, автономных беспилотников с огромным радиусом действия, у нас имелось всего две штуки. В первые с момента высадки остро ощущалась нехватка материальной части. Мы прогнозировали подобные сценарии, Именно поэтому ЦХА и склады многоугольника начали восстанавливаться с максимальной скоростью. Помимо разведки дозорной башни, нужно было срочно проверить как сам ведущий туда путь, так и прилегающие квадраты. Именно по ним долбил тектоническим оружием Звезда, пытаясь уничтожить вырвавшийся из колодца прорыв. И согласно предварительной съёмке, рельеф местности полностью изменился. Шрамы от копий превратили стамельную полосу в подобие яйца в смятку. чудовищные непроходимые месива вздыбившихся осколков по поверхности чёрной луны и бездонных провалов. А излучение здесь резко возрастало. Мертвенный синий свет рвался из глубин, образуя мерцающее зарево, в котором кружились многочисленные левитирующие обломки. Мы ожидали встретить множество осущностей, однако напротив, тварей в районе ударов обитало на удивление немного. Возможно, сказался азур поражающий фактор тектонического оружия. Эту версию выдвинул Гнозис. На земле районы применения абсолютов морфы избегали даже спустя много лет. Второе звено старка вернулось в полном составе, принеся с собой подробную карту местности. Их возглавляла хорошо знакомая буря, прежде напарница Кайты и Кассандры, ветеран многих сражений. Получив их донесение, я отправил разведчиков отдыхать. Пилоты вингеров провели в рейде более 70 часов. Подходили к концу третьи сутки нашего пребывания на Чёрной Луне. К сожалению, наши подозрения оправдались. Путь был повреждён, вернее, разорван на большом протяжении. Исчезли без следа отмеченные на старых картах опоры. И самое главное одна из узловых станций, обеспечивающая разгон и торможение магнитных платформ. Пересечь разрушенное бомбардировкой квадрата другим способом было невозможно, обойти тоже. Это заняло бы недели. Мы могли воздухом перебросить тинков, но ядро и боевую технику нет. Я бы, наверное, сумел с помощью психокинетики поднять и транспортировать саркофаг, но делать это на протяжении сотни миль в условиях высокой азур-активности, да ещё вблизи разлома, крайне рискованно. К тому же, битва роя Софии с заражёнными шинь не думала утихать, и выдвигаться к месту их столкновения без тяжёлой техники казалось не лучшей идеей. Кагиторы всё рассчитали. Наиболее надёжным вариантом было восстановление пути. У нас имелись и материалы, и специалисты. Мы готовили их ещё на Земле, выделив нужный фенотип техника. И за время пути от кратера к многоугольнику сформировалась команда техномантов, вполне способных решать подобные инженерные задачи. Любопытно, что среди них быстро выделялся Смарт, реинкарнация хорошо знакомого обнулённого Орфея, а также несколько известных в прошлом городских личностей. Как и все остальные, они после присяги получили доступ к файлу с биографией и предыдущей инкарнацией, но никаких эксцессов это не вызвало. Командовал этим соединением в общей сложности насчитывающим три десятка инков опытнейший легат стратег Феликс, заместитель гнозиса. И именно они обнаружили Ронсеваль. Флагман первого легиона нашёлся в одной из расщелин, широкой, но не настолько, чтобы проглотить корпус звёздного корабля. Видимо, Ронсеваль провалился в неё и застрял на глубине 300 футов, повис у перши с треугольником крыльев в стене разлома. Несмотря на оторванную корму и изуродованную носовую часть, общая форма корабля давала понять, что перед нами одноклассник экстерминацию Эмитридата. Три грозных разрушителя составляли основу флота первого легиона, и все они увы погибли. Удивительно, что от Ронсеваля вообще что-то осталось. Ведь Зигфрид, командующий первым легионом, вызвал огонь звезды на себя. Вместе с ним погиб цвет инков, три лучших когорты, которые выдвинулись навстречу прорыву, но не преуспели. Их следов разведчики не обнаружили. Да и как это сделать в районе, где изломанная оболочка Чёрной Луны встала вверх тормошками, перемешанная тектонической встряской. Сама находка корабля напомнила маленькое чудо. В синий туман бездны инки полезли совершенно случайно, обнаружив сигнал работающего технического устройства. Нарон Севале мало что уцелело. Геометрия корпуса была нарушена. Вся система жизнеобеспечения давно вышла из строя. Обшивку в нескольких местах пробили осколки чёрной луны. Мощное А-излучение за годы изменило структуру материи, превратив сложную машинерию звездолёта в бесполезный хлам. Большая часть внутренностей корабля напоминала от перекрученного металла. Однако в её глубине до сих пор мерцала тусклая непроницаемая сфера защитного поля. Памятуя о засаде на экстерминацию, проникшая на разрушитель штурмовая группа не спешила. А наткнувшись на первые находки, немедленно вызвала нас. Поле продуцирует азур артефакта неизвестной природы, сообщил Феликс, пробираясь вместе с нами по полуразрушенному кораблю. Мощность аномальная. Закрыто большинство диапазонов. Снять его мы не можем, проникнуть внутрь тоже. И ещё одна странность — тела. Мёртвые инки, найденные на Ронсевале, выглядели необычно. Вся экипировка сохранилась в целости. Однако сами носители исчезли. Останков не было. Словно материальная сущность внезапно растворилась, оставив выгоревшие имплантаты, азур-артефакты и смятые истлевшие нательные комбинезоны внутри скорлупы пустых доспехов. Их будто аннигилировали за мгновение, полностью уничтожив тела. Абсолютное оружие, сказал Ворон, мельком взглянув на жутковатые трофеи. Я уже видел такое в городе. Похоже, да не совсем, не согласился Феликс. Такое бывает в эпицентре, но Арон Севал не попал под прямой удар, и начать от него ничего бы не осталось. Атохионное излучение, хоть и сжигает азурические структуры, всё-таки оставляет от 20 до 30% целостности. Здесь ноль с хвостиком. Я такого не встречал. Ослепительный пузырь защитного поля прикрывал небольшую область, наверное, полсотни ярдов в поперечнике. Разглядеть за ним ничего не получалось. Проверка псиполем не дала результатов. Нет живого, мёртвая пустота. Вязкая а-энергия и жаркие огни артефактов. Один из них был источником силового поля, основанного на Азур-инженерии, и мощность действительно поражала. Феликс, конечно, мог его взломать, применив силу, только взрыв при этом разнёс Барон Севалли и обвалил стену каньона. У меня имелся способ получше. Подобная преграда защищала от доступа звёздного выстрела, и в тот раз я справлялся без проблем. Десница Прометея, дезинтеграционный анализ, дезинтеграция энергетической структуры. Купол истончился и лопнул через несколько долгих минут. Он скрывал полтора десятка пустых кидо, явно принадлежавших инкарнаторам. От самих носителей тоже ничего не осталось, но по положению экипировки и оружия, которое многие до сих пор держали, не трудно было понять, что они когда-то выстроились незамкнутым кругом, а в центре Я вздрогнул. В центре построения виднелся ещё один доспех. выглядевший полной копией моего сияния. Сеяя сталь, узнаваемой из телё работы Прометея, только носитель явно был покрупнее. Возле него лежали меч и крестообразный штурмовой щит, который дымился и потрескивал голубыми разрядами. Именно от него исходил уничтоженный силовый купол. А немного поодаль лежал сегментарный стержень, покрытый рельефным узором с навершием в виде звезды Стеллары. Диявольщина. Точно такую же реплику я вручил Кастору на экспонаде, назвав своим знаменосцем. Знамя, потерянное на Чёрной Луне, легендарное знамя первого легиона. Никто не ожидал подобного, но, кажется, мы нашли. Айва Гранд Легат, в полной тишине произнёс Ворон, медленно опускаясь на одно колено. Я узнаю эти вещи. Я думал, что когда-либо снова увижу щит и меч дракона. Грей, это Зигфрид. Несомненно, это был он, также именуемый Сигурдом или Драконом. Действительный грант легат Стеллары и командир первого легиона на Чёрной Луне. Легендарный инкарнатор, стоявший в одном ряду героев с Алейной, Прометеем и Искандером. Я видел его голограммы. Наш кастер явно держал Зигфрида за образец подражания. Но если кастер напоминал статую античного героя, то Зигфрид северного бога сурового и беспощадного. Могучий белокурый, с правильными чертами лица и ястребиным взглядом, с лёгкой безуменкой, он считался быстрашным воином и лучшим полководцем первого легиона. Я читал архив. Большинство крупных кампаний в времён прометая было выиграно благодаря его действиям, умным, быстрым и абсолютно непредсказуемым. Дракон и Феникс два имени, наводящих ужас на врагов города в те далёкие времена. Домещася штурмовой щит необычной формы, украшенный выпуклой гравировкой с сигной Зигфрида, расправившим крылья драконом, отливался синесталью. Рядом с ним двуручный техномеч, выполненный из того же материала, а голова рукояти изображала оскаленную драконью пасть. Его перекрытие крылья, а само лезвие, как будто волнистый язык пламени, выглядели оба предмета настоящим произведением искусства. Кагеторы мгновенно опознали их. Драконий щит и Калибурн, уникальное оружие Зигфрида. Да, это снаряжение Зигфрида, и оно до сих пор работает, проронил Феликс, делая шаг вперёд. Осторожно, мы должны всё прове Грей, внимание. Принимая входящий сигнал на вокс-канале. В следующий момент в наш субвокал ворвался новый голос, мужской, глубокий и наполненный торжественностью. Я не поверил своим ушам, услышав необычное обращение. Приветствую вас, добрые сиры. Много лет я ожидал этой минуты, и вот свершилось, слава Стеллару. Вы пришли, вы нашли нас. Мы замерли. Затем я осторожно спросил: "Кто ты?" "Моё имя Калибурн, о добрый сир. Прошу, не удивляйтесь. Я кагитор, встроенный в меч Зигфрида. Очень рад, что спустя столько лет наконец кто-то появился в этом богами проклятом месте". Не будете ли вы так любезны благородный сир назвать себя в ответ? Оружие с искусственной субличностью, скорее всего, Альфа-когитор Грей. Это очень редкая технология Утопии. Я слышала о таком. В бою они синхронизируются с когитором инкарнатора, но способны действовать и самостоятельно, выполняя ряд полезных функций. Я получила запрос. Идентифицировать нас? С нами, говорил меч. Он изъяснялся, используя старомодную лексику, словно мы находились в древнем доутопическом замке на Земле, а не в разрушенном звездолёте на аномальном планетоиде, общаясь на субвокальном канале посредством ВОКС-технологии. И речь его отдавала такой театральностью, что я невольно улыбнулся. Поистине, выбор субличности многое мог рассказать о характере самого Зигфрида. «Сердечно благодарю вас, добрые сиры», — провозгласил голос, получив наши данные. «Мы не знакомы, но я рад узнать ваши благородные имена». «Что здесь произошло?» «Битва, о добрый сир!» Клинок Калибурна воинственно полыхнул азур-аурой, а волнистые зубья с шипением крутанулись, заставив нас сделать шаг назад. «Мы отважно сражались, но врагов было слишком много. Мы отступили, и мой хозяин использовал свой щит, чтобы защитить ближний круг воинов». К глубочайшему сожалению, это не спасло их от гибели. Когда пришла волна пожирающая души, они все с честью пали. Я же в последний миг исполнил волю моего хозяина и укрыл его аниму в момент смертельной опасности. Что? Зигфрид жив? И ты содержишь его душу? Снова вздрогнул я. Но каким образом? Всё верно, благородный сэр Грей, с некоторой укоризной ответил говорящий меч. Я не могу открыть вам тайну моих свойств. Это запятнает мою честь. Прошу поверить на слово, но мой хозяин уверен с удовольствием ответит на все ваши вопросы, если вы соболговалите забрать нас из этого проклятого места и предоставить ему новое тело. Если вдуматься, ничего невероятного тут не было. Калибурн, скорее всего, был скрытым экстрамерным анимариумом, подобным моей деснице. Многие старые инки имели схожие штуки, вспомнит того же Кая. Найдены во мне в Азоне или теневой клинок кота, похищающий души. Теперь история повторялась. Стои разницы, что мы нашли легендарного Гранд Легата. Если Кагитор не врал, то воскрешённый Сигурд дракон мог бы многое рассказать нам о событиях на Чёрной Луне. У меня может казаться только рука Сира Зигфрида, но клянусь честью, я не убью никого из вас. что несомненно сделал бы с презренными ворами или тёмными тварями. Тем временем продолжал рыцарский разглагольствование меч. Дозволяю поднять и нести меня любому из вас. Прошу поторопиться. Мы ждали этой минуты много лет. Живых здесь больше нет, клянусь честью. Я могу поговорить с самим Зигфридом. Ты можешь сейчас освободить его душу. Добрый сэр Грей, моя инструкция однозначна. отрезал Калибурн непререкаемым тоном. Боюсь, что только сир Зигфрид может отдать подобную команду. Его душа сейчас погружена в стазис, призванный сохранить разум в целости. Много лет в одиночестве вы должны понять. Я уже сообщил его кагитору о нашей встрече, но боюсь, процесс пробуждения займёт некоторое время. Как только сир Зигфрид очнётся и даст приказ, я с радостью освобожу его. «Чего вы ждёте, благородные сиры-инкарнаторы?» Стазис анимы — медитативный транс. Такая техника действительно существовала для развоплощённых инков, попавших в западню или намеренно заключённых в экстрамерности. Она позволяла не сойти с ума от пустоты и одиночества, погрузившись в транс и как бы законсервировав сознание. Вводила в транс и выводила из него нейросеть. Мне рассказывал о таком Кай, просидевшей в анимариуме полсотни лет. Возможно, для этого действительно требовалось время. Я отдал нужные приказы. Полностью обследовать Ронсиваль, собрать доспехи и оружие павших, немедленно отправить на многоугольник вместе с вещами Зигфрида, а Арахни срочно подготовить носителя для инкарнации. Даже непроницаемый ворон казался взволнованным, не говоря уже об остальных, узнавших о первом выжившем на Чёрной Луне. «Дерьмо ангела». Если этот действительно Зигфрид, настоящий, не тронувшийся рассудком, мы будем говорить с легендой.